Глава третья, в которой появляется и сразу же удаляется в пустынные края Андатар, где он пережил неописуемые события, а приключение привело муми семейства на одинокий остров Хатифнатов, где Химуль чуть было не сгорел. На следующее утро, когда Андатар, как обычно, вышел из дому и улегся в гамаке с книгой, чтобы почитать отщете всего сущего, веревка, на которой висел гамак, оборвалась, и андатор грохнулся на землю. «Это абсолютно непростительно», — сказал он, освобождаясь от одеяла, в которое было завернулся. «Ах, как неудачно», — сказал мумипапа, который в это время поливал в зашедший на грядках табак. «Ты, надеюсь, не ушибся?» «Да дело не в этом», — мрачно отозвался андатор и дернул себя за ус «Пусть земля хоть треснет, если хочет, это не может смутить мой покой». Но я ненавижу попадать в смешные положения. Это ущемляет мое чувство собственного достоинства». «Но ведь тебя видел только я один», — проговорил муми-папа. «Вот именно», — сказал андатар сердито. «Ты только подумай, сколько всего я вынес в вашем доме. В прошлом году на нас падала комета. Ну да ладно, но ты, вероятно, помнишь, как я сел на шоколадный торт твоей жены. Это нанесло тяжелейший удар моему достоинству». «Да знаю, знаю». Смущённо перебил его муми папа. Дом у нас, что и говорить, неспокойный. Но что поделаешь, всякие верёвки со временем перетираются. Этого не должно было случиться, — отрезал андатор. Я ведь мог и до смерти убиться. Ну ладно, пусть. Но подумать только, ведь меня могли видеть и все остальные. Нет уж, лучше удалиться в пустыню и жить в тишине и покое вдали от этого глупого мира. Это моё окончательное решение. Что в самом деле? произнес муми-папа с глубоким уважением. «И где ж ты теперь намерен поселиться?» «В гроте», — заявил андатор. «Там ничто не будет нарушать моих размышлений глупыми шутками. Еду вы можете присылать мне два раза в день, но не раньше десяти утра». «Что ж, хорошо», — согласился муми-папа. «Доставит ли туда кое-что из мебели?» «Да, пожалуй». — согласился Андатар. — Только, пожалуйста, самую простую. Я понимаю, что никто не желает мне зла, но муми-семейство переполнило чашу моего терпения. С этими словами Андатар взял свою книжку, сгреб в охапку одеяло и медленно побрел вверх по склону. Муми-папа тяжко повздыхал про себя, потом вернулся к своему занятию, стал снова поливать табак и в скорости позабыл об этом происшествии. Андатор добрался до грота, вполне довольный собой. Он расстелил одеяло на песчаном полу, уселся на нем и предался размышлениям. Он проразмышлял таким образом почти два часа. А в гроте все было тихо и мирно. Сквозь лиственную крышу грота пробивался не жаркий солнечный лучик, мягко освещая Андаторова убежище. Когда солнечный луч сдвигался, Андатор двигался вслед за ним. «Что ж, вот тут я, пожалуй, и останусь навсегда-навсегда». — думал он. — Это всё совершенно ни к чему. Болтаться туда-сюда и чесать язык, и строить дом, и готовить еду, и копить разные там имущества. Он с удовольствием оглядел своё новое жилище и увидел шляпу чародея, которую сну с мумрик и муметроль спрятали в укромном уголке. — Это корзинка для бумаг, — вспомнил он. — Ну что ж, может, когда-нибудь и пригодится. Андатор поразмышлял ещё немножко и решил поспать. Он завернулся в одеяло, предварительно поместив свои вставные челюсти в шляпу, чтобы они не испачкались в песке. Затем он уснул, вполне удовлетворенный и спокойный. В мумидоме к завтраку были блинчики, большие золотистые блинчики с малиновым вареньем. Кроме того, оставалась еще и вчерашняя каша, но никто на нее не позарился, поэтому решено было оставить ее на завтра. Сегодня у меня такое настроение, — сказала Муми-мама, — что очень хочется чего-нибудь необыкновенного. Тем более, что мы избавились от этой противной шляпы. Такое событие стоит того, чтобы его отпраздновать. В такой день как-то совсем не хочется сидеть на одном месте. И правильно, — согласился с ним Муми-папа, — давайте-ка совершим какое-нибудь путешествие. Ну как? — Ну так мы уже везде побывали, — мрачно заметил Химуль. — Да и где вы найдете что-нибудь новенькое? — Да должно найтись. — сказал Муми-папа, — а не найдётся, так мы его сами придумаем. Кончай уже жевать, ребята, еду мы заберём с собой. — Ну а можно дожевать хотя бы то, что уже во рту? — спросил Сниф. — Не говори глупостей, — сказала Муми-мама. — Быстренько соберите всё, что нужно, в дорогу. Папа хочет отправиться немедленно. Только, пожалуйста, не берите ничего лишнего. Надо оставить записку Андатру, чтобы он знал, куда мы вдруг подевались. — Клянусь моим хвостом, — воскликнул Муми-папа и стукнул себя по лбу. Как же я мог забыть? Мы же должны были отнести к нему в грот немного еды и кое-что из мебели. — В грот! — воскликнули одновременно Муми Троллисну Мумрик. «Да — Да-да, в грот! У него оборвалась веревка гамака, — сказал Муми Папа, и он заявил, что при таких тяжелых условиях он больше не может предаваться своим глупым размышлениям, тем более что высовали щеки в его постель. Он решил удалиться от всех и обосноваться в гроте. Муми Троллисну с Мумрик побледнели и обменялись понимающими испуганными взглядами. «Шляпа!» — подумали они оба. «Ну ничего, — успокоила папу Муми-мама. — Давайте-ка отправимся к морю, а заодно по дороге и занесём андатру поесть». «Чего же необычного в морском пляже?» — захныкал Снив. «Неужели нельзя придумать какое-нибудь другое место?» «А ну тихо, дети!» — строго прикрикнул на него Муми-папа. «Мама хочет купаться. Ну шевелитесь же!» Муми-мама кинулась собирать вещи в дорогу. Она паковала одеяло, кастрюли, сухую берёсту, кофейник, всякую еду в огромных количествах, подсолнечное масло, спички и всё на чём, в чём и чем едят. А ещё она взяла с собой зонтик и тёплую одежку желудочные таблетки, сбивалку, подушки, сетку от комаров, плавки и узелок со своими личными вещичками. Она суетилась под думу, стараясь припомнить, не забыла ли она чего, и, наконец, произнесла. «Ну вот, кажется, всё готово. Как же будет замечательно отдохнуть у моря!» Муми-папа тоже собрался. Он взял свою трубку и прихватил удочку. «Ну что, готовы, наконец?» — спросил он. «Никто ничего не забыл? Тогда отправляемся!» И вся наша компания направилась к морскому берегу. Последним шёл с Нив, волоча за собой шесть маленьких игрушечных лодочек. «Как ты думаешь, андатор уже что-нибудь натворил?» — шепнул мумитроль тролль на ухо сну Мумрику. Очень надеюсь, что нет. Так же шепотом ответил Снус-Мумрик, но я все равно тревожусь. И тут все застыли на месте. Они остановились так внезапно, что папина удочка угодила химулю прямо в глаз. «Кто это так кричит?» — испуганно спросила Муми-мама. Весь лес сотрясался от дичайшего крика. Что-то или кто-то несся прямо на них и вопил то ли от страха, то ли от бешенства. «Живо прячьтесь!» — крикнул Муми-папа. «На нас движется какое-то чудовище!» Но прежде чем они успели кинуться бежать, они узрели андатра бежавшего сломя голову с вытаращенными глазами и усами торчком. Он размахивал лапами, выкрикивал что-то нечленораздельное, так что никто ничего не мог разобрать. Казалось, он был очень напуган, а может быть очень рассержен именно от того, что очень напуган. Не останавливаясь, он промчался в сторону Мумидолины. «Боже, что это с ним?» — спросила потрясённая Муми-мама. «Андатра всегда такой спокойный и держится с таким достоинством». «Подумать только», — сказал Муми-папа, — «так нервничать из-за того, что перетёрлась верёвка у гамака». И он неодобрительно покачал головой. «А я вот думаю, что он рассердился, потому что мы вовремя не принесли ему еду», — заметил Сниф. «Мы теперь можем всё это съесть сами». В тревожных размышлениях и догадках продолжили не свой путь к морю. Муми-тролли и Снус-Мумрик, незаметно обогнав остальных, напрямки кинулись к гроту. «Ходить в него нельзя», — сказал Снус-Мумрик. «Вдруг это самое еще там внутри? Давай залезем на горку и оттуда посмотрим сверху сквозь дырку в крыше». Молча забрались они на горку, и бесшумно, как это умеют делать только индейцы, подползли к дырке в крыше. Осторожно-осторожно заглянули они внутрь. Шляпа-чародея стояла там, где и стояла, и была она совершенно пуста. В одном углу валялось измятое одеяло, а в другом — книга. В гроте решительно никого не было. Но всюду на песчаном полу были чьи-то невидимые следы, точно кто-то по нему скакал и отплясывал. «Это явно не андатор лапы наделали все эти следы», — воскликнул Мумитроль. «Да лапа это вообще?» — засомневался Снусмумрик. «Эти следы выглядят очень, очень странно». Оба спустились с горки, со страхом оглядываясь по сторонам. Но ничего опасного не встретилось им на пути. Так никто никогда и не узнал, что же такое сделалось с вставными челюстями андатора, потому что сам он об этом решительно отказывался сообщить кому бы то ни было. А тем временем все остальные уже добрались до берега моря. Они толпились у самой воды, о чем-то оживленно переговариваясь и жестикулируя. «Кажется, они нашли лодку», — скричал Снус Мумрик. «Бежим, посмотрим». Это и в самом деле было так. У берега покачивалась на волнах настоящая большая парусная лодка, новенькая, с веслами и рыбным садком, покрашенная белой и зеленой краской. «А чья это?» — спросил мумитроль едва переводя дух от быстрого бега. «Ничья!» — торжественно объявил муми-папа. «Ее прибило к нашему берегу, а значит, море ее нам подарило». «Ее надо как-то назвать», — воскликнула Фрюкен Снорк. «Что если назвать ее Милашка? Это же прелестное имечко». «Сама ты милашка», — отозвался Снорк, — «я предлагаю назвать её Морской Орёл». «Нет-нет, надо как-нибудь по-латыни», — скричал Химуль. «Муминатес моритима, например». «Я вообще-то первый её приметил», — горячился снив «Мне выбирать имя. Разве не было бы забавно назвать лодку снив Коротко и легко выговаривается». «Ты правда так думаешь?» — Сырони заметил Мумитроль. «А ну, спокойно, дети». — сказал муми-папа. — Спокойно, спокойно. Ясно же, что имя для лодки должна выбрать мама. Это ведь благодаря ей мы все путешествуем. Муми-мама аж вся покраснела от смущения. — Да вряд ли я смогу, — скромно сказала она. У Снус-мумрика-то ведь такая фантазия. Он справится с этим гораздо лучше меня. — Да я что-то и не знаю, — сказал польщенный Снус-мумрик. Но, по правде говоря, как только я увидел лодку, мне сразу же пришло в голову, что крадущийся волк прозвучало бы очень стильно. — Нет, нет, нет. — возразил мумитроль Пускай мама выбирает. — Ну хорошо, сынок, — согласилась Муми-мама. — Только потом не говорите, что я глупая или старомодная. Просто мне думается, что лодка должна называться так, чтобы было ясно, чему она призвана послужить. Короче, я считаю, что она должна называться «приключение». — Здорово, вот это здорово! — прокричал Муми-тролль. Сейчас мы будем крестить судно по всем правилам. Мама, у тебя есть хоть что-нибудь, что могло бы напомнить шампанское? Муми-мама перерыла все дорожные корзины. «Эх, какая досада!» — воскликнула она. «Видно, я забыла дома бутылку с соком. А я тебя спрашивал, всё ли ты взяла, что нужно?» — попрекнула её Муми-папа. И все сразу очень-очень опечалились. «Если отчалить на новой лодке в море, не принявшей традиционного крещения, это может предвещать всяческие беды». И тут у муми блеснуло в голове. «Дай-ка мне парочку кастрюль», — обратился он к Муми-маме. Наполнив их водой, он направился к гроту, где находилась шляпа-чародея. Скорости вернувшись, он протянул папе кастрюлю с преображенной в шляпе водой и сказал «Попробуй-ка». Муми-папа сделал глоточек. Вид у него был весьма довольный. «А откуда у тебя такой вкусный сок, сын мой?» — спросил он. «А это секрет», — ответил мумитроль Они наполнили банку из подварения варенья, преображенной водой, и разбили ее об нос лодки. А Муми-мама в это время произнесла «За сим крещу тебя на вечные времена и веки вечные, нарекаю у тебя приключение Так всегда крестят новые суда умами троллей. Все при этом трижды прокричали «Ура!» и стали грузить на борт корзины, одеяла, зонтики, удочки, подушки, кастрюли и плавки. И вот все маме семейство и все их друзья отчалили от берега и поплыли по безбрежному зеленому морю. Погода стояла прихорошая, хотя и не совсем солнечная, потому что солнышко было скрыто лёгкой полупрозрачной дымкой. Лодка «Приключение» расправила свои белые паруса и стремительно понеслась к горизонту. Волны плескались о её борта, в её снастях распевал свои песни ветер, а морские духи и русалки плясали перед её носом. Сниф не забыл привязать одну за другой все свои игрушечные лодочки, так что в кильваторе у «Приключения» плыла целая флотилия. Муми-папа управлял рулем. Муми-мама подремывала. Ей так редко выпадала такая спокойная минутка. В ними над ними кружили большие белые птицы. «А куда это мы направляемся?» — спросил между делом Снорк. «Давайте поплывем на какой-нибудь остров», — попросила Фрекин Снорк. «Я никогда раньше не бывала на маленьком островке». «Ну что ж, теперь побываешь», — сказал муми-папа. «Как только завидим остров, так сразу к нему и причалим». Муми-тролль свесился с носа, пытаясь увидеть, что там на морском дне. Он глядел как зачарованный в зеленую морскую глубину, которую рассекал нос лодки, оставляя по обе стороны белые водяные усы. «Йо-хо-хо!» — кричал он. — «Мы плывем на остров!» Далеко в море лежал одинокий-одинокий остров Хатифнатов, окруженный мелями и рифами. Хатифнаты все съезжались на этот остров один раз в год перед тем, как отправиться в свои нескончаемые кругосветные плавания. Они приплывали сюда со всех концов земли, молчаливые и серьезные. Как всегда, их маленькие белые лица ровным счетом ничего не выражали. Трудно сказать, зачем им были нужны эти ежегодные сборища, поскольку они не могут ни говорить, ни слышать, а глаза их всегда смотрят куда-то в сторону. Возможно, им хочется, чтобы и у них было такое местечко, которое называется «домом», где можно немножечко отдохнуть и встретиться со старыми знакомыми. Сборище эти всегда происходит в июне, и вот так случилось, что на этот раз и муми семейства их и тефнаты прибыли на остров почти в одно и то же время. Очень диким и очень манящим казался этот остров, возвышаясь над волнами в окружении белоснежной пены прибоя и зеленых рощ, растущих по берегам. Нос лодки мягко ткнулся в песок. Муми-тролль спрыгнул на берег, держа в лапах чалку. Вскоре берег маленького островка наполнился суетой и разнообразной деятельностью. Муми-мама сложила очаг из камней, чтобы подогреть блинчики. Она расстелила скатерть на песке и по уголкам прижала ее камешками, чтобы скатерть не сдул ветер. Она расставила чашки и прикопала банку с маслом в прохладный песок в тенечке и под конец поставила посредине букет изросших на берегу лилий. — Может, тебе помочь? спросил мумитроль когда все уже и так было готово вам надлежит обследовать остров сказала муми мама надо же знать куда мы попали тут ведь и неожиданная опасность может нас постстергать и в самом деле правда согласился с ним мумитроль и вот мумитроль брат и сестра снорки и сснивно направились в южную часть острова нос муморик который любил делать открытие в одиночестве двинулся к северу Химуль взял свою ботаническую лопаточку, зеленую сумку натуралиста, увеличительное стекло и направился прямо в лес. Он надеялся обнаружить растения, да то ли неизвестные науки, а муми папа уселся на камешке порыбачить. Солнце уже сильно перевалило за полдень, в отдалении над морем сгущались облака. В самом центре острова находилась зеленая ровная лужайка, окруженная густыми зарослями какого-то цветущего кустарника. Именно здесь было тайное место встречи хатифнатов, когда они съезжались на остров в середине лета. Их уже собралось около трех сотен, и ожидалось, что прибудут еще примерно 450. Они слонялись по лужайке и молчацы церемонно кланялись друг к другу. Посреди лужайки они установили высокий столб, а на него водрузили огромный барометр. Всякий раз, проходя мимо столба, они низко кланялись барометру, что, безусловно, выглядело довольно смешно. Тем временем Химуль бродил по лесу, приходя в восторг от цветущих вокруг редкостных цветов. Они нисколько не походили на те, что цвели в муми-долине, они были ярче и выглядели совсем-совсем по-другому. Но Химуль вовсе не их красотой любовался. Он пересчитывал лепестки и тычинки и бормотал про себя. Это будет 219-й номер в моей коллекции. Ничего не подозревая, он добрел до поляных этифнатов и двинулся прямо наискосок, пристально глядя на траву. Химуль только тогда, когда приложился к головой о хатифнатский столб. Тут-то он огляделся вокруг и очень удивился. Никогда в жизни не видел он столько хатифнатов, собранных вместе. Они кишели повсюду и глядели на него своими крошечными бесцветными глазками. «Хотел бы я знать», — думал Химуль, — «злые они или нет? Они, конечно, малявки, да уж больно их многовато». Он поглядел на большой блестящий красного дерева барометр. Тот показывал дождь и ветер. «Странно», — пробормотал Химуль, щурясь от яркого солнечного света. Он щелкнул по барометру, стрелка упала. Хотя в нато злобно зашипели и двинулись в сторону Химуля. «Эй, успокойтесь», — сказал Химуль, слегка струсив, — «я не возьму ваш дурацкий барометр». Но хотя нато лишённые ушей просто не могли его услышать они всё приближались и приближались к нему ряд за рядом, шипели и размахивали лапами. У Хемуля душа ушла в пятки. Он стал оглядываться и думать, как бы ему побыстрее смыться с этой поляны. Но враг стоял плотной стеной вокруг и придвигался все ближе и ближе. А между стволами деревьев показывались все новые и новые хатифнатые, безмолвные, с неподвижными лицами. — А ну кыш все! — закричал Хемуль. — Пошли прочь! Но хатифнатые продолжали беззвучно подступать к нему. Тут Хемуль подобрал свои юбки и стал взбираться на столб. Столб был скользкий, грязный, но страх придал Химуле нехимульские силы. Дрожа он добрался до самого верха и схватился за барометр, хотя внаты вплотную обступили подножье столба. Они остановились и стали ждать. Теперь уже вся поляна была покрыта хоть и внатами, точно белым-белым ковром, и Химулю становилось дурно от мысли, что он может вдруг свалиться вниз. «Помогите!» — издал он слабенький крик. «Помогите! Помогите!» Но лес молчал. Тогда химуль стунул два пальца в рот и засвистел. Три коротких свистка, два длинных, три коротких, три коротких, два длинных, три коротких, три коротких, два длинных и три коротких. Сос. Снос-мумрик, который бродил по северному берегу острова, услышал сигнал бедствия. Когда он четко определил направление, то стремглав бросился на помощь. Слабый свист, доносившийся до него вначале, становился все громче и громче. Теперь уже совсем близко, — подумал Снус-Мумрик и стал осторожно подкрадываться к тому месту, откуда неслись сигналы. Между стволами деревьев образовался просвет, и его взору предстали поляна, хатифнаты и химуль, прилипший к вершине столба. — Вот так история, — пробормотал Снус-Мумрик, потом крикнул громкое. — Эй, слышишь, я здесь, и как это ты ухитрился так разозлить безлобных хатифнатов, а, химуль? «Да я всего-навсего щёлкнул по их барометру», — простонул Химуль, — «и стрелка в нём упала, попытайся отогнать этих поганых тварей, ну, милый Мумрик». «Надо сперва подумать», — отозвался снусмумрик Мумрик, — «хоти внаты, конечно же, ничего не уловили из этой беседы, потому что ведь у них же нет ушей». Через пару минут Химуль крикнул. «Домой быстрее, Мумрик, я уже начинаю сползать вниз». «А ну, послушай», — сказал снусмумрик «Помнишь, когда на наш сад напали полчища мышей-полевок? Муми-папа тогда вкопал столбы по всему саду, а на них укрепил ветряки. И когда ветряки завертелись, то столбы стали подрагивать, их дрожание придалось земле. Мышам это действует на нервы, вот они и разбежались». «Ты великолепный рассказчик», — горестно заметил Химуль. «Но я что-то никак не возьму в толк, какое это имеет отношение к моему бедственному положению». «Да самое, что ни на есть прямое». Откликнулся Снус Мумрик. «Как же ты не понимаешь, хоть и внаты ни говорить, ни слышать не могут, да и видят они весьма так себе, посредственно, но вместо этого они все очень тонко ощущают. Попробуй потряхивать столб маленькими толчками, хоть и внаты, несомненно, это почувствуют через землю и наверняка переполошатся. Это проберет их до самого нутра, будь уверен». Кимуль попробовал потрясти столб. «Но я боюсь свалиться», — прокричал он. «Сильнее, сильнее же!» — командовал Снус-Мумрик, — мелкими, мелкими толчками. Химуль как только мог раскачивал столб, и у Хатевната вскоре появилось какое-то неприятное ощущение в подошвах. Они зашипели сильнее, беспокойно зашевелились, а затем помчались, сломя голову в точности, как тогда мыши-полевки. Через пару минут поляна опустела. Удирая, Хатевната иногда касались ног Снус-Мумрика, и ощущение было, как это отожжёга крапивы. Химуль, почувствовав облегчение, инстинктивно разжил руки и прямо рухнул на траву. — О, мое сердце! — стонал он. — Опять оно ушло в пятки. Ничего, кроме неприятностей и опасности с тех пор, как я попал в эту мумий-семейку. — Успокойся! — цыкнул на него сну смумрик. — Считай, что ты дешево отделался. — Паршивые твари! — не унимался Химуль. — Уж барометр-то я точно заберу с собой. В наказание этим гадам! «Лучше оставь прибор в покое», — предупредил его Снусмомрик. Но Химуль содрал со столба большой сверкающий барометр и сунул его себе под мышку. «Ну а теперь пошли назад», — сказал он. «Я страшно проголодался». Когда Снусмомрик и Химуль вернулись к своим, все сидели ели щуку, которую Муми-папа выловил в море. «Привет», — крикнул Муми-троль, «мы обошли весь остров. На той стороне есть ужасные дикие скалы, они уходят прямо в море». «Ну, а мы видели кучу хотевнатов. Поведался на смомрик. Не меньше сотни». «Не упоминай о них», — простонал Химуль. «Это выше моих сил. Лучше полюбуйтесь моим военным трофеем». И Химуль выложил барометр на скатерть. «Ой, какая красивая вещичка!» — воскликнула Фрекинснорк. «И как блестит! Это часы?» «Нет, это барометр, глупышка», — сказал Муми папа. «По определяют, хорошая ли будет погода, или разразится гроза. Иногда даже барометры говорят правду». Муми-папа пощелкал по барометру и нахмурился. «Будет буря», — сказал он. «Сильная?» — со страхом спросил Сниф. «Сам посмотри», — сказал Муми-папа. «Стрелка стоит на ноль-ноль. Ниже этого стрелка барометра вообще не может упасть. Если, конечно, барометр не вздумал с нами пошутить». Но, по-видимому, барометр все-таки не шутил. Легкие облачка уплотнились, сделавшие золотистые серыми. Море у самого горизонта почернело. «Надо возвращаться домой», — сказал Снорк. «Куда торопиться?» — захныкал Фрёкин Снорк. «Мы же не успели осмотреть скалы на той стороне и даже еще ни разу не искупались». «Может, подождем и посмотрим, что будет дальше?» — предложил Муми-тролль. «Досадно сразу покинуть остров, который мы только что открыли». «Но ведь если разразиться гроза, мы не сможем плыть обратно», — разумно заметил Снорк. «Ну вот и отлично», — воскликнул Снив. «Тогда мы останемся тут навсегда». «А ну помолчите, ребята», — сказал Муми-папа. «Я должен подумать». Он подошел к самой кромке берега, понюхал воздух, повертел головой во все стороны и нахмурился. В отдалении раздался раскат грома. «Гром!» — испугался снив. «Ой, как жутко!» Над горизонтом поднималась угрожающая туча. Она была черно-синего цвета и, продвигаясь, гнала перед собой клочья светлых облачков. Временами над морем вспыхивали молнии. «Значит так, мы остаемся», — решительно заявил Муми-папа. «На всю ночь», — обрадовался Сниф. «Вероятнее всего», — сказал Муми-папа. «А теперь все беритесь. Надо быстро построить укрытие. Вот-вот хлынет ливень». приключение вытащили на берег и быстро-быстро построили нечто вроде палатки из парусов и одеял. Муми-мама заткнула мхом все щели, а Снорк окружил палатку канавой, чтобы вода не затекала внутрь. Все бегали туда и сюда, перенося свои вещи в палатку. Под порывом ветра тревожно зашелестели деревья. Грозовая туча приближалась. «Схожу-ка я на мыс, погляжу, как там погода», — сказал Снус Мумрик. Он надвинул свою шляпу по самые ушки и выбрался из-под укрытия. Большой любитель уединения, он радовался тому, что остался наконец один, сам по себе. снусмумрик добрался до самой оконечности мыса, выдававшегося далеко в море, и оперся спиной о прибрежную скалу. А море совершенно изменило свой лик. Теперь оно было чёрно-зелёным. Гребни волн покрылись белой пеной, и на воде вспыхивали золотистые фосфорические искорки. С глухими торжественными раскатами с юга приближалась грозовая туча. Она распростёрла над морем свои чёрные паруса, заняв половину неба, которое поминутно освещалось зловещими молниями. «Туча движется прямо на остров», — проговорил Снус Мумрик, радуясь и тревожаясь одновременно. Он не сводил глаз с этой огромной тучи, двигавшейся над морем, и вдруг он увидел маленького чёрного всадника, который скакал на чёрном коне. Длилось это всего одно мгновение. Всадник махнул плащом, точно крыльями, взвился вверх и исчез. Солнце совсем скрылось за тучей, и дождь, который навис над морем, точно серый, непрозрачный занавес, стал стремительно приближаться к острову. «Я видел чародея», — подумал Снус Мумрик. Это явно был сам чародей и вовсе не на коне, а на своей черной пантере. Он существует на самом деле, а не то, чтобы это была просто старинная сказка. Снус Мумрик повернулся и заторопился обратно. Под крышу он юркнул в самый последний момент. Тяжелые капли тут же обрушились на парусину, трепетавшую на ветру. И хотя до вечера было еще далеко, все вокруг объел непроглядный мрак. Снив с головой, закутался в одеяло, потому что боялся грома. Остальные съежившие сидели рядышком. Цветы, собранные химулям, благоухали на всю палатку. Теперь гроза грохотала совсем близко. Раз за разом палатка озарилась белым проблеском молнии. Гроза с грохотом гоняла по небу железные вагоны, а море в гневе катило на одинокий остров свои самые огромные валы. «Слава богу, что мы сейчас не на море!» — сказала Мумимама. «Надо же случиться такой непогоде!» Рёкин Снорк держал мумитроли за лапку, и он чувствовал себя её защитником и самым настоящим мужчиной. Снив под одеялом попискивал от страха. «Теперь гроза прямо над нами», — сказал муми-папа. И в эту минуту вспыхнула гигантская молния. За ней последовал оглушительный раскат грома. «Здорово ударило», — заметил Снорк. «Уж не слишком ли это?» — проворчал Химуль. Он сидел, обхватив голову руками. «Непорядок». — сердился Химуль. — Везде кругом один сплошной непорядок. А гроза начала уже смещаться к северу. Раскаты грома затихали, молнии сверкали уже не так ярко, и вот уже только дождик бормочет снаружи, да волны с шипением выплескиваются на берег. «Я не стану рассказывать про чародея», — думал Снусмумрик. «Они и так достаточно натерпелись страху». «Вылезай, коснив», — сказал он, — «гроза прошла». Моргая глазами с ним, выпутался из одеяла. Ему было стыдновато, что он вот так вот скулил со страху. Он позевывал и почесывался, стараясь спрятать свое смущение. «А который час?» — спросил он. «Скоро восемь», — отозвался Снорк. «Мне думается, что пора укладываться спать», — сказала Мумимама. «Столько волнений за один день». «А мне, кажется, было бы очень интересно узнать, куда же так сильно ударила молния», — сказал Мумитроль. «Завтра, все завтра». Отрезала Муми-мама. «Завтра мы все обследуем и поплаваем в море, а сейчас на острове только сыро, темно и неприютное Она подтолкнула одеяло каждому из них и спокойно заснула, поместив свою сумку себе под голову. А на море шторм набирал силу. Удивительные звуки можно было время от времени различить в грохоте волн, точно слышались голоса. А порой топот ног, чей-то смех и бой больших-больших часов. «Где-то там, там, на море, далеко». Смус-мумрик лежал тихонько, прислушивался, мечтал, вспоминал свои кругосветные путешествия. «Скоро, уже скоро я снова отправлюсь путешествовать», — думал он, — «через какое-то время».